Олесь Бузина. Воскрешение малоруссии. Глава 6. Русь триединая. До 1917 года официально считалось, что русские состоят из трёх народностей: великороссов, малороссов и белорусов. Но уже со второй половины 19 века некоторые в Украине стали говорить, что малоросы слово обидное. Давайте мол назовемся украинцами и станем отдельной нацией. Так будет лучше. Назвались. Но сразу же возник вопрос: как делить историческое наследие Древней Руси? Ведь по исторической логике получается, что до того, как стать украинцем, каждый, даже трижды бандеровский националист, все таки был русским. Никто ведь пока не отрицал, что Русь была раньше Украины. Этот вопрос всегда ставил любого украинского националиста в очень неудобное положение. Некоторые даже до бешенства доходили, когда я им его задавал. Чтобы как-то облегчить тягостное для национально-соведомной психики осознание этого прискорбного факта, придумали очередной исторический миф. Дескать, в прошлом только Украина называлась Русью, но проклятые москали украли у нас это название. А вина говорят они во всем, Петр I. Это он проклятый переименовал Москвию в Россию, до тех пор так никогда не называвшуюся. Всех в мире запутал и над мазепами с орликами, а также их духовными потомками, мертвыми и живыми, и даже ненarodженными, в очередной раз цинично познущался. Сейчас на основании этого утверждения целые книги выходят. Одна из них так и называется украденное имя. Хотя казалось бы, чего проще? Давайте переименуемся назад в Русь, станем русскими, русичами или русинами, как кому больше нравится. И всех делов. Пусть попробует кто-то в Кремле возразить. Мы им быстро нового князя Юрия Долгорукова в наместники пришлем, чтобы дань собирал, или американского профессора Зварыча, тот еще страшнее. А разговаривать будем на древнерусском языке. Нелепо ли не, не башет. И так далее. Выучили же евреи в Израиле мертвый иврит и даже сделали его государственным. И мы выучим ведь древнерусский по этой логике. Это наша давнеукраинская мова, хоть и не очень понятная. Придется, правда, кобзарь тоже на него перевести. Ну, чего не сделаешь ради исторической справедливости. Но действительно ли до Петра Великого Московия не была Русью? Стал я старинные книги читать, В библиотеках пыльных во имя истины здоровья молодое колечит. Целых 25 лет на вопрос потратил. И представьте, ничего, что бы подтверждало Петровский подлог, не обнаружил. Ни одного, как говорят наши модерновые историки, аутентичного документа. Зато доказательств противоположной точки зрения хоть пруд пруди. Любой, закончивший исторический факультет, слышал о Ливонской хронике. В документальном произведении XIII века, рассказывающем о войнах немецких крестоносцев в Прибалтике. Воевать им пришлось в основном с Польшей, Литвой и Русью. Но до Киева, что там до Киева, даже до Смоленска они не доходили. Так что же тогда считал автор хроники Русью? Посудите сами. В одном месте он пишет: Псков находится в русской земле. Еще в одном сообщает В русской земле есть город Новгород. Наконец имеется у него фраза, которая повергает любого сторонника теории об украденном имени в шок. В русской земле есть город Суздаль. А Суздаль это в двух шагах от Москвы. Собственно, Москва тогда и была маленьким городишком во владениях Суздальского князя. Он туда своих сыновей назначал. Но и задолго до Ливонской хроники Мы видим ту же географическую картину. В 1231 году римский папа пишет письмо великому князю Владимирскому Юрию Всеволодовичу. В послании этом он именует его regis rashae, переводе правителем Руси. Владимир это тоже территория Московии. Он находится на речке Клязьме. Взгляните на карту, до Москвы рукой подать. В любой При личной Киевской или областной библиотеке можно найти Историю мангалов Плана Карпини. Ее несколько раз переиздавали. Библиографической редкостью она не является. Плана Карпини итальянский монах середины 13-го столетия. По поручению римского папы он сгонял столицу татарского хана Каракорум и оставил подробный отчет о своем путешествии ехать, естественно, пришлось через Русь. Вот что пишет Корпени о 1246 годе. В это время умер Ярослав, который был великим князем в некоторой части Руссии, которая называется Суздаль. Все верили, что он был отравлен. Упомянутый Ярослав это отец широко известного князя Александра Невского. Как видим, он тоже правит в некоторой части Руссии хотя Киев в его владения не входит зато московское княжество это часть его земель не московия стала называться русью а часть Руси назвалась московией по мере того как этот город набирал силу и присоединял к себе другие русские территории лучше всего это понимали не нынешние украинские публицисты фантасты а современники этих событий нет ничего лучше чем обратиться к первоисточникам свидетельством западноевропейских путешественников. Москва получила свое название по имени реки, на которой находится ее столица, но она является частью Руси, писал некий Цезарь Барони в 1602 году в изданной в Венеции книге Анналы. Москвиты это русские, которые только называются так по имени своей столицы, вторил ему в 1667 году немец Георгий Хорн. Страна московитов теперь называется Великая Русь. Это еще одна констатация западного европейца Йоганна Якоба Гофмана. Принадлежит она к 1672 году, тому самому, в которой родился Пётр I. Как видим, никакими переименованиями своей страны этот царь не мог заниматься. Она была Русью задолго до него. Дважды в 1517 и 1526 годах съездил в Москву послом Габсбургского императора, немецкий дворянин Сигизмунд Герберштейн. Он оставил классические записки о Москве. В 16 столетии они стали бестселлером, переиздавались несколько раз. О происхождении названия Русь существуют различные мнения, писал он. Одни полагают, что оно произведено от имени Руса брата польского короля Леха, поскольку этот Рус был государем русских. Другие ведут его от имени весьма древнего города Русы, неподалеку от Новгорода Великого. Однако большинство считает, что Русь это измененное Раксолания. Сами же московиты, отвергая подобное мнение как несоответствующие истине, уверяют, будто их страна изначально называлась Россия. А имя это указывает на разбросанность и рассеянность ее народа. Ведь Россия на русском языке и значит разбросанность или рассеяние. Это мнение очевидно справедливо, так как и до сих пор различные народы живут вперемешку с обитателями Руси, в которую всюду вклиниваются, разделяя ее, иные земли. Но каково бы ни было происхождение имени Русья, народ этот, говорящий на славянском языке, Исповедующий веру Христову по греческому обряду, называющий себя на своем языке русы, а по латыни именуемый рутены, столь умножился, что либо изгнал живущие среди них иные племена, либо заставил их жить на его лад. Так что все они называются теперь одним и тем же именем русские. Свидетельство Герберштейна бесценно. Оно показывает не только конечный результат исторического процесса, Но и само его развитие знал германский посол и то, что в прошлом, во времена древнерусского единства, эта страна была значительно больше. Он говорит: "Руси владеют ныне три государя. Большая ее часть принадлежит великому князю московскому. Вторым является великий князь литовский. Третьим король польский, сейчас владеющий как Польшей, так и Литвой". Он понимал, что русские города Минск и Киев просто захватили литовцы и поляки. В советские времена, чтобы никого не обидеть, не особенно распространялись о том, что земли Новгорода стали называться Русью раньше, чем Киев. К сожалению, почти всегда к истории примешивается политика. При СССР старались подчеркнуть равные права трёх братских восточнославянских народов на древнерусское наследие даже если это не совсем соответствовало действительности. Но стоит открыть повесть временных лет, жаль, что ее так редко открывают, чтобы прийти к выводу о северном происхождении имени Русь. Рассказывая о захвате Киева явившимся из Новгорода князем Олегом, летописец говорит, что его войско состояло из новгородского племени славен и варягов, которое прозвавшися Русью, То есть назывались Русью. Киев же в это время еще именовался Польской землею. Он принадлежал племени полян, которые приняли имя Русь только после своего подчинения Олегу. Получается, что сделав Киев своей столицей, этот князь и повел отсюда политику русификации. Ведь именно он подмял независимые славянские племена: древлян, северян, радимичей, Уличей и других. Возможно, что в будущем мы еще столкнемся с каким-нибудь древлянским сепаратизмом, если потопки древлян, живущие в Коростине, захотят отделиться и вернуться в свой первобытный рай. Официальная советская историография утверждала, что нынешние русские, украинцы и белорусы стали складываться на развалинах древнерусской народности после татаро-монгольского нашествия где-то в 14 столетии. Но на самом деле это было подтасовкой, призванной прикрыть развал единого русского народа большевиками после революции 1917 года. Документы показывают, что не только в 14 веке, но даже тремя столетиями позже, и население Московии и люди тех частей Руси, которые попали в подчинение Польши и Литве, по-прежнему называют себя русскими. Русь есть Троистой писал итальянский историк XVI столетия Александр Гвонини. Первая белая, вторая черная, третья красная. Белая находится возле Киева, Мозыря, Мстиславля, Витебска, Орши, Полоцка, Смоленска и северской земли и издревно принадлежит Великому княжеству Литовскому. Черная находится в Московской земле. Красная расположена возле гор, которые называются Бескиды, и ею правит польский король. Мы привыкли к другому делению Руси на великую, малую и белую, а было, оказывается, еще одно. Кстати, оно нашло отражение на старинных западноевропейских картах. Красной Русью называли территорию Львовщины, а нынешнюю северную Украину с Киевом и Черниговом еще даже не отделяли от Белой Руси. Что неудивительно, граница со степью, где кочевали татары, проходила примерно в 100 километрах южнее Киева. Украину именовали окраину, трудно поддающееся определению пограничье. Вообще, труды любых официальных историков следует читать крайне внимательно. Подлаживаясь под очередную власть, они не могут скрыть всех противоречий. Это очень интересная игра ловить их на плохо спрятанных в воду концах. К примеру, несколько лет назад во Львове вышла замечательная книга Украина на стародавних картах. Конец 15-го, первая половина 17-го столетий. Стоит она довольно дорого, около 150 гривен. И все таки я советую ее купить, потому что кроме названия все остальное в книге правда. Карты там приведены подлинные, но ни одна из них не называется карта Украины. Зато есть другая, изданная в 1641 году в Амстердаме, Русия, вульга Московя. В переводе это означает Русия, просторечием Московя. Есть на ней и крошечная территория, обозначенная громким названием «Окраина», чуть выше Азовского моря. Это замечательный львовский ответ выдумки о том, что Московию в Россию якобы переименовал Пётр I.